Я бросился на решетку и затряс ее, но она была заперта на замок. Эраст Петрович силой дернул меня за рукав и вовремя. Из подземного хода снова выстрелили. Один из железных прутьев взорвался брызгами искр. В стену ударил невидимый штырь, от которого на пол посыпались каменные осколки. Издали доносились мужские голоса. Кто-то тонко простонал, женщина или ребенок. — Линд! —